Бульдог Фемиды Правда, уже в сентябре 1802-го Державин, которого современники именовали не только паршивой овцой, но и бульдогом Фемиды, цепным псом правосудия, займет место министра юстиции. Но спустя всего 13 месяцев будет отставлен. Для Александра, вообще несколько презиравшего людей, старые вельможи были на одно лицо. Выделить Державина из их орденоносного ряда он не пожелал. А жаль. Конечно, Державин не хуже других умел извлекать пользу из своего служебного положения. Неустанно искал чинов, от монарших благодеяний не отказывался, не отказываясь при этом и от коллегиального противостояния монархам в Совете и Сенате. Конечно, он неустанно дерзил коронованному начальству и всем остальным салмам предпочитал 81 первый, жестоко обличающий царей. «Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно, страстны» и так же смертны, как и я. Воскресни боже боже правых, и их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Конечно, столь же неустанно он льстил обличаемым государем. Так нелюбимого им Александра Павловича в стихах «Глаз Санкт-Петербургского общества» он позже аттестует так. «Небес зерцало, в коем ясный, мы видим отблеск божества». «О, ангел наших дней прекрасный, благого образ существа». Конечно, он громко возвалил Екатерину, Павла и Александра как полновластных земных богов и потихоньку составлял проект Российской Конституции, призванный ограничить их божественное полновластье. Однако трудно ли понять, что двигало им не только честолюбие, не только сословная солидарность, не только трезвый расчет и что была во всех его разнообразных жестах, от поэтического ласкательства до политической дерзости, своеобразная логика отчаянного державолюбия, столь созвучная говорящей фамилии. Державин был шестью годами старше веймарского министра Гёте, то есть принадлежал к последнему литературному поколению, для которого поэтическая деятельность ни в коей мере не противостояла государственной. Эти сферы были равно одушевлены высшей страстью, и политика, в полном согласии с Аристотелем, казалась одной из областей человеческого творчества. Более того, Лира, по их представлениям, могла служить столь же мощной поправкой к абсолютизму, какой в иных странах служил парламент. Она увещевала монарха, гизвила его, когда он отступал от своего долга карать и миловать по справедливости, поддерживала все его добрые начинания и даже намерения – Создавала вокруг него необходимый ореол величия и напоминала ему о бренности всего земного, в том числе о бренности власти. Понуждала вспомнить, что лишь праведный государь достоин церковного и гражданского почитания. И самое главное, она не позволяла царям забыть о любезном отечестве, о его обычном характере, о его душе и его людях. Она не давала свести представление о государстве к набору абстрактных схем и наполняла образ этого самого государства живыми и чувственно переживаемыми смыслами. Может быть, Александр Павлович все это понял бы и сохранил бы Державина при себе, если бы внимательно прочел его стихи. Но, к сожалению, Екатерина Великая не рекомендовала воспитателям великих князей слишком много внимания уделять музыке и словесности, как занятиям бесполезным и размягчающим душу. Стихов государь по доброй воле, то есть когда не требовали обстоятельства, не читал, Державина не понимал и считал его вредным самолюбцем, исполненным вздорных и давно изжитых просвещенным монархических идей. При себе не сохранил. И невстреча со славным вельможей поэтом стала первой в трагической цепи его последующих невстреч с людьми, на которых он мог бы и должен был опереться в своем четвертьвековом правлении».